Глава двадцать пятая. Шарлю дедушка предложил переночевать у нас, остальным вернуться утром. Но не уверена, что он это сделал из расположения к моему предполагаемому поклоннику, скорее в пику призраку, поскольку Франциск нервно кружил, воздевал руки к потолку, встряхивая кружевами на манжетах, и орал, что не может позволить выйти мне за какого-то там буле. как будто его кто-то спрашивает. Я не обращала внимания на выкрутасы призрака, потому что оскорбилась его поведением. Дедушка и Шарль притворялись, что здесь никто не вопит, кроме придворного мага. Придворный маг же и глава совета, к их счастью, Франциска не видели, поэтому их ничего не отвлекало. Может, и зря не отвлекало. Уже встав... Энор Борель воткнул пронзительный взгляд Шарля и бросил. «Хотелось бы вам напомнить, Энор, более о клятве, что вы дали принцу Филиппу. Не думайте, что вам удастся так просто ее обойти». «Богиня, да что они так неосторожно обращаются с клятвами? Что дедушка, что Шарль?» «Я не забыл о клятве, которую я дал Филиппу Леденингу», ответил Шарль, сделав характерную паузу перед словом «леденингу». Фаро сдавленно хрюкнул, неудачно задавив смешок, и бросил Борилю. «Смотрю, ваша тайна и не тайна вовсе». «Даже больше не тайна, чем вы думаете», — заметил Шарль. «Вот как?» — заинтересовался Фару. «Я чего-то не знаю. Откуда мне знать, что вы знаете, а что нет?» Бориль сначала покраснел, потом побледнел, потом опять покраснел и выдал. «Я всегда действую на благо Шамбора». «Эй, это мои слова!» – возмутился Франциск. «На благо Шамбора он действует, как же! На благо Шамбора здесь действую только я, потому что только я знаю, в чем это благо». Он воинственно качнул пером и не менее воинственно добавил. «Что-то мне подсказывает, что там что-то нечисто. Еще более нечисто, чем в мое время, хотя куда уж более». «Иноры, все же я предлагаю отложить на завтра разговор о том, что есть благо для Шамбора», – непреклонно сказал дед. «До утра никаких изменений со страной не произойдет, а утром мы вернемся к этому разговору, все всесторонне обдумав». Борель спорить не стал, но так злобно зыркнул, что у меня по спине пробежал неприятный холодок. Отстаивать интересы принца придворный маг собрался до победного конца. И не факт, что у нас близкие представления о том, что таковым считать. «Позиция совета останется неизменной», — предупредил Фаро. «Вам Альвиндуа взятку дали?» — предположила я. Фаро столь ненатурально оскорбленно вздернул подбородок и презрительно фыркнул, что я поняла. Попала в точку. «Конечно, вряд ли взятка выражалась деньгами. Тогда что, заклинание?» «Книги? Информация?» Вспомнился скелет в потайном ходу монастыря. «Если мы правы, и к его смерти приложил руку один из Альвендуа, быть может, среди артефактов, валяющихся теперь в пыли среди костей, есть что-то очень важное, нужное даже тем, кто сидит сейчас на троне, притворяясь леденингами». «Наверняка», – возбудился Бариль. – «наш совет только считается неподкупным, а на деле...» А на деле только мне приходилось несколько раз доплачивать из своих средств на нужды совета. Довольно грубо перебил его фаро. «Франсина!» – нажал переговорный артефакт дедушка. «Будьте добры, проводите наших гостей на выход, а то, боюсь, они заблудятся». Франсина появилась на пороге тут же, словно стояла за дверью, и только и ждала, когда пригласят. Возможно, так и было. Возможно, она пыталась подслушать, а, возможно, нуждалась в разговоре с Фаро. В конце концов, он же ей тоже платит, и кто знает сколько. Вдруг денег от совета ей достается куда больше, чем от Декибо? Это, конечно, не порядок, но мы же оплачиваем не шпионскую деятельность. Кстати, а не те ли это нужды совета, которые Фаро финансирует, и в своих средств? «Спокойной ночи, Иноры», – наклонил голову дедушка. Фарон недовольно дернул ртом, но пошел к выходу. У двери остановился, дождался Бориля и что-то сказал ему, явно бросив полок тишины. Тот дернулся, опять покраснел и резко ответил что-то такое, от чего уже начал злиться Фаро. Иноры, если вы собрались друг друга убивать, чуть скучающе сказал дедушка, попрошу вас это делать не в моем доме. Мне, знаете ли, и без этого проблем хватает. «А Энор уточнила Франсина, видя, что Шарль не двигается с места. «Энор Буле остается». «Пока, пока остается», – влез Франциск. «Пока не выясним, на что он Борилю намекал. Потом тоже пусть убирается. Я считаю, что отдавать ему за помощь мне мою правнучку – это перебор. Хватит с него фамильных заклинаний леденингов». «Кто-то еще артефакты обещал», – в полголоса сказал Шарль. Почти ушедший Фаро обернулся, окинул заинтересованным взглядом кабинет, применяя магическое зрение, но, судя по разочарованному лицу, призрака не обнаружил, хотя явно рассчитывал. Больше ему ничего увидеть не удалось, поскольку Франсина непреклонно захлопнула дверь, разделив наших гостей и нас, хоть не прочной, но преградой. Активировавшиеся пологи стали преградой куда более существенной. Мажанок, ты согласен обменять Николь на артефакты?» – обрадовался Франциск. «Нет, конечно». «Действительно, что это я?» – проворчал Франциск. «Артефакты все равно пойдут в придачу к Николь, то есть ты их собираешься получить в любом случае». «Никогда бы не подумал, мажанок, что ты столь жаден и расчетлив». «Согласен на Николь без артефактов», – неожиданно предложил Шарль. «И без любого наследства. Леди Нингофли...» Да и Слишком они мутные, эти наследства. Так-таки согласен, ехидно протянул призрак. Помнится, при первой встрече, мужанок, ты сразу заявил, что у тебя есть невеста. Вот за нее и держись. Я решил последовать совету более мудрого Инора. Это кого же? Подозрительно уточнил Франциск. Фаро? Какой же он мудрый! Вас, ваше величество. Вы же сказали, что нужно хватать то, что падает прямо в руки. Франциск завис перед Шарлем, возмущенно открывая и закрывая рот, из которого вырывались похожие на дым комочки эктоплазмы. Не иначе как произошел перегрев того, что призраком заменяет мозги. Нет, говорить комплименты Франциску – дело совершенно неблагодарное. Хм, протянул дедушка. «Боюсь, что Николь отдельно от проблем нашей семьи не идет». Хочешь, не хочешь, втянут. В любом случае, Энор, не факт, что вы получите мою внучку с проблемами или без. Именно. Отмер призрак. Ты нас в качестве зятя не устраиваешь, мажанок. Робер, зачем ты его задержал? Нужно было выставить вместе с остальными. Еще не поздно, кстати. У меня к нему два вопроса. Первый. Что вы делали у монастыря, Энор-Буле? Да. Призрак подлетел к Шарлю, и ткнул его в грудь пальцем. Палец не задержался, провалился внутрь, но призрака это ничуть не смутило. «Не вздумай рассказывать сказки о копке монастырской земли, мажанок. Не поверим». «Увы, другого ответа не будет». Шарль чуть нахмурился. «Не моя тайна». «Это как-то связано с занятиями у Фурнье?» заинтересовалась я. «Как-то связано», согласился Шарль. но больше ничего не скажу. Не могу». Он развел руками в извиняющемся жесте и еле заметно мне подмигнул. «Ага, значит, проверял какое-то видение. Странно только, что лорд Фурунье в курсе его изысканий». «Это как-то связано с клятвой принцу Филиппу?» — уточнил дедушка. «Или ректору достается только часть откорректированной правды?» «Лорд декибо Укоризненно протянул Шарль. «Вам ли не знать, что я не могу ответить на такой вопрос? Но вы говорили про два вопроса, а задали уже три». «Два были уточняющие к первому», – запротестовала я, «поскольку на первый ты отказался отвечать». «Вот-вот», – проворчал Франциск, – «держит от нас все в тайне, а еще в родственнике набивается». «Почему набиваюсь, Ваше Величество?» «Вы же еще когда говорили, что я достоин руки Николь?» — напомнил Шарль. «Это когда было?» — картинно удивился призрак. «Я тогда не владел всей информацией, а как овладел, сразу сказал, что Николь не для тебя, а для принца Филиппа». Я поджала губы и выдвинулась так, чтобы встать между Шарлем и Франциском. Встать и незаметно показать призраку кулак. какой Филипп. Я от него с радостью откажусь в пользу саланш или даже Вивианы. Не нужен он мне. Между прочим, Ваше Величество, вашу дочь тоже наверняка хотели выдать замуж за кого попала, напомнила я. Только она предпочла имитировать уход в монастырь и вышла за того, кого любила. Да, у Валерии был твердый характер, согласился Франциск. И если уж она что-то решила, так ее сбить с намеченной цели было невозможно. «Вся в папу», — заметил Шарль. Франциск странно дернул носом, явно размышляя, считать ли это комплиментом или оскорблением. Потом посмотрел на меня, на Шарля, на дедушку, устало махнул рукой и уселся в воздухе прямо там, где стоял. Да еще и ноги вытянул перед собой, почти тыкая ими мне в нос. Нет, воспитанием его занимались из рук вон плохо. Конечно, манеры могли испортиться в монастыре, но вряд ли по вине монахинь. Задавай второй вопрос, Робер, разрешил призрак. Потом выставим посторонних и обсудим внутрисемейные проблемы. В конце концов, принц Филипп от нас никуда не денется. Он привязан ритуалом. Уверен, у жонта -то точно поступит так, как придворный маг. потребует сделать на благо Шамбора. А вот это вот, он царственно ткнул в сторону Шарля, нам никак не помешает. «Благо Шамбора — неоднозначное понятие», заметил Шарль. «Почему-то мне кажется, что для Фаро это Шамбор без королевской власти, под управлением Совета магов. И вот он точно будет вам мешать». «Ну нет», почти одновременно сказали дедушка и Франциск. Переглянулись — И дедушка продолжил один. «Совету нельзя отдавать всю полноту власти. Пока есть баланс между властью магов и короля, порохоть как-то сдерживается. Пусть и пытается давить, как мы сегодня наблюдали при его разговоре с придворным магом. Кстати, второй вопрос вытекает как раз из этого наблюдения. Что ты имел в виду, говоря, даже больше не тайно, чем вы думаете?» «Не знаю, какой вопрос ожидал Шарль?» Но точно не этот, поскольку ответил не сразу, только после того, как я обернулась и удивленно на него посмотрела. То, что в курсе ситуации куда больше персон, чем думает Фаро, сам-то он точно знает, что на троне не Леденинг, знает и шантажирует правящее семейство. Почему-то я сразу поняла, что Шарль врет, не в словах, что Фаро знает и шантажирует. а в самом ответе. Что-то было то ли в голосе, то ли в выражении лица, то ли в витающей в кабинете атмосфере. И это что-то прямо-таки орало, что подтекст был совсем другой. Правда, я даже представить не могла, какой. «Правящая!» Физиономию Франциско перекосила брезгливая гримаса. «Да уж, никогда бы при жизни не сказал, что буду помогать потомкам своего убийцы». Но никуда не деться, надо так надо. Он гордо посмотрел на нас, подчеркивая свою жертвенность и намекая, что нужно следовать его примеру. Но я не прониклась. Ему-то что? Он уже умер, а мне еще жить и жить. Сам-то поди выбирал вторую жену не по значимости для страны. Говорил, что любил. «Николь, когда станешь королевой...» разочарованно продолжил призрак, так и не дождавшись, От нас восхищение. Проведи указ, чтобы никаких красавчиков в придворные маги». «Это не всегда спасает», – заметил Шарль. «Мало ли, какие вкусы окажутся у следующей королевы. Вдруг ей окажутся по вкусу как раз некрасивые. Предлагаю вариант принудительной стерилизации сразу по вступлении в должность, чтобы придворный маг интересовался исключительно заботами страны, и правящего семейства а не прелестями королев или других дам робер правильно он тебе сразу не понравился буркнул призрак неприязненно глядя на шарля никакого пиетета к монархам другой бы слово лишнего сказать боялся а этот ваше величество а не ли, почему сестру королевы анны спрвадили в монастырь неожиданно спросил дедушка что то мне подсказывает что это был «Внебрачный ребенок». «Правильно подсказывает», — хохотнул призрак. «И не от Абыкова, а от придворного мага. Эх, мне бы тогда задуматься и сместить его к корковой бабушке за непрофессионализм». «Надо было», — согласился дедушка. «Если уж маг забывает о противозачаточных заклинаниях, то должность придворного мага не для него. И норы с проблемами с памятью должны сидеть в других местах. Думаю, он не забыл. Наверняка Анна подсуетилась, подлив что-то и ему, и сестре. Первоначально-то я на Аньес планировал жениться. Неожиданно смущенно сказал Франциск. Но поднялся скандал. Аньес быстренько сплавили в монастырь, и все сделали вид, что я собирался жениться на Анне, а ее сестры и не было никогда. Он вздохнул. К чему-то Робер вообще завел разговор про столь далекие теперь дела. К нему. кивнул дедушка на Шарля. А ведь точно. Призрак аж подпрыгнул, сразу изменив положение из расслабленно сидящего на висящего в воздухе. Заклинание должно было задействовать и потомков Аньес. А я-то думаю, почему его рожа вызывает у меня отвращение? А это интуиция вопила. Не помню, чтобы моя рожа вызывала у вас отвращение, когда я вас выковыривал из стены потайного перехода. заметил Шарль. Выглядел он немного смущенным, так что не оставалось ни малейших сомнений. Догадка оказалась правильной, и род Буле вел свое начало от незаконно рожденного потомка сестры королевы и придворного мага. С одной стороны, это все было столь давно, что уже можно и не говорить о незаконнорожденности. С другой стороны, в предках у него как минимум был один сильный маг, что уже... несомненный плюс. А с третьей мое рождение тоже вызывает некоторые вопросы. «Я просто хорошо контролирую эмоции и не показываю их посторонним», отрезал Франциск. «Нет, Робер, нам такой зять не нужен. Ты у него все выяснил, вон сомнительное происхождение всплыло. Теперь даже Николь не станет возражать, если ты его выставишь». «Если уж на то пошло», едко заметила я, «то его происхождение...» ничуть не менее сомнительно, чем происхождение принца Филиппа, что в сущности не так уж и плохо. Если принц начнет упираться с расторжением помолвки, мы всегда сможем его шантажировать происхождением. «Чем и без нас есть кому заниматься», – бросил дедушка. «Мне кажется, фаро конкурентов не потерпит. Шантажировать королей могут только члены Совета магов». «Значит, нужно сделать так, чтобы им нечего было шантажировать, заметил Шарль. Доказательство у совета одно — отключенное королевское сердце, которое работает лишь в защитном режиме. И активировать остальные никто не может, кроме леденингов. Его величество собирался запустить артефакт, полностью с ним слившись. Он сделал паузу и выразительно посмотрел на Франциско. «Моженок!» снисходительно бросил тот. И есть куда более простой способ запустить сердце. Николь. Она и ее потомки с гарантией вернут артефакт к полноценной работе. Вы же считали, что остались только для этого? Я ошибался. Теперь я понял, что остался, чтобы направлять и наставлять. Важно, заявил призрак, опять усевшись в воздухе. В этот раз почти под потолком, чтобы иметь возможность высокомерно на нас взирать. «Не будь меня, Николь могла бы сделать глупость. Я нужен Шамбору, я нужен своей семье. Мажанок, увы, в этом раскладе ты лишний». «Так же, как была лишней Аньес?» – разозлилась я. «А потом вы для Анны?» «Нет тут лишних, зарубите себе на носу, ваше величество». «Как ты разговариваешь с прадедушкой?» Призрак вышел из себя настолько, что спустился с насиженного под потолком места. «Где уважение к возрасту? Оксану?» «Как заслуживаете, так и разговариваю», — отрезала я. «Как вас спасать, так где Шарль? А как выразить ему благодарность, так он сразу лишний». «То есть ты собралась замуж за него из благодарности?» — насмешливо уточнил дедушка. «Нет, конечно, глупость какая. Благодарность выражается по-другому». Дедушка наполнил бокал, больше не предложив никому. Залпом выпил и решил. Все серьезные разговоры переносим на утро. Франсину дергать не будем. И нора буле до гостевой комнаты провожу сам. «Лучше я», — призрак предложил столь азартно, что я заранее пожалела Шарля, если тот вдруг согласится на такого провожатого. «А вы, ваше величество, останетесь в кабинете и никому сегодня мешать больше не будете», — отрезал дедушка. «Плохое воспитание заразительно», – буркнул Франциск и демонстративно повернулся к нам спиной. Но его обиды остальных волновали весьма мало, точнее, совсем не волновали. Слишком много было причин для переживаний, чтобы добавлять к ним расстроенных призраков.